«Труп перемещается!» «А может, он еще и не труп?» «А вдруг у него есть пульс?» Опасливо приблизившись к нему, Василиса наклонилась и приложила руку к шее Дудасова. К ее изумлению пульс бился весело и громко. «Да он еще жив!» — возволновалась она. «Надо что-нибудь предпринять для спасения и вызвать скорую!» Она помнила, когда у людей что-нибудь отрывается, это что-нибудь непременно нужно заморозить.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 Вообще никого не было, и ты ушел домой. Ты понял? Вова послушно кивнул. Он был готов сейчас на все, лишь бы его оставили в покое и отпустили домой. В голове гудело, как в ведре, по которому стукнули молотком. — Кстати, — спохватилась Василиса, — у тебя еще осталось что-нибудь из тех веселых гадостей, которыми ты меня стращал? — Кое-что. Вова сгреб валявшиеся на ковре кубики льда и приложил к затылку. — Пойдем, покажу.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 на котором висели большие часы, и негодовал про себя. Когда стрелка, задрожав, делала очередной скачок, изо рта Кудесникова вырывалось новое ругательство. «Где эта безответственная девчонка?» думал он. «В офисе ее нет, дома тоже. Куда она подевалась?» Он сам себе не хотел признаваться, чего боится. Мысль о маньяке заноза сидела в его голове. Вдруг у этого типа наступил кризис, и он решил нападать на всех молодых девиц, которых зла и судьбина занесла в метеорит. Впрочем, задушенная Василиса не рисовалась перед его мысленным взором. Легче было представить маньяка, задушенного ею. Но, может, он и не прав. Такие девицы огонь, покуда не доходит до дела. И куда только потом девается их дурацкий гонор. Мобильный телефон загудел и затрясся в кармане. Кудесников ряфнул «Да», уверенный, что это его пропажа. Однако нет, это был талантский. — Послушайте, Арсений, — закричал он в трубку с неподобающим для руководителя такого ранга визгливыми интонациями, — приезжайте скорее в офис «Метеорита». Там вашу помощницу покусали. — Покусали? Да, да. — А она что, кого-нибудь раздразнила? — Я не знаю. Мне позвонил Шувалов, — сказала она в ужасном состоянии. — Она что, в больнице? — закричал Кудесников, гигантскими прыжками двигаясь в направлении своего автомобиля.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 когда Таланский нашел на полу кучку кишок. Примерно 30 секунд троица пребывала в состоянии шока, пока Арсений не обнаружил, что кишки резиновые и, помимо всего прочего, снабжены веревочками. «А, а я знаю, что это такое!» — внезапно сказал Шувалов, подевая носком ботинка зеленую слизь. «Это самый настоящий розыгрыш!» Он вспомнил, что сам подбил Дудасова на розыгрыш, и тут же поправился. «Видимо, кто-то хотел пошутить!»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 Василису немного беспокоило то, что мобильный Кудесникова оказался отключенным, но она постаралась не придавать этому факту чрезмерного значения. Мало ли, какие у сыщика были причины прервать связь со всем остальным телефонизированным миром. «Так что ты мне хотела рассказать?» – спросила Светлана, которая была похожа на Василису лишь острым подбородком и ярко-серыми глазами. Волосы она обесцвечивала и, кроме того, не были длинными, что нисколько ее не молодило.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 Зная, что ее сестра обожает мексиканские и аргентинские мыльные оперы, она решила, что именно это сравнение тронет ее душу. Светлана и в самом деле оживилась. Ты встретил его на новой работе? Он первым с тобой заговорил? А что он сказал? Пригласил тебя поужинать? Ну, рассказывай, рассказывай, не томи! Перед мысленным взором Василисы мгновенно предстал Шувалов, которого она недавно едва не зацеловала на лестничной площадке.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 Вообще, из всего списка сотрудников, которые Кудесников дал Василисе, просмотреть перед устройством «Метеорит» был вычеркнут, кроме Забельского и Бухгалтиши, индивид с незатейливой фамилией Сидоров. Во время двух убийств из трех Сидоров валялся в больнице с переломами.